14. Еще издали я заметил, на краю лаза у ворот бурани что-то белеет. Сначала решил, что это носовой платок, но нагнувшись увидел кремовую перчатку. И не просто перчатку, а женскую с длинным по локоть раструбом. С изнанки прикреплен желтоватый ярлык, где голубыми шелковыми нитками вышиты слова «Мерей Гансье», Галантерея Мирей, французский. И ярлык и перчатка выглядели невероятно старыми, выкопанными из комода на чердаке. Я втянул носом воздух. Так и есть тот же аромат, что шел тогда от полотенца, мускусный, забытый сандаловый. Когда Кончи сказал, что на той неделе купался на муци, меня озадачило лишь одно этот нежный запах женской косметики. Я начал догадываться, почему он избегает сплетен и неожиданных посещений. Правда, я не представлял, зачем ему меня-то подпускать к своей Тане, ведь уже через неделю я могу случайно раскрыть ее. Не представлял, что делала эта дама среди леса в перчатках, какие аристократки надевают на скачки. Не представлял, кто она такая. Любовница, но с тем же успехом она могла быть дочерью, женой... Сестрой кончится, слабоумной или престарелой. Мне пришло в голову, что в лес и к муце ее пускают с единственным условием — никому не попадаться на глаза. В прошлое воскресенье она видела меня, а сегодня услышала мой голос и пыталась подсматривать. Это объясняло быстрые взгляды старика мне за спину, да и всю его нервозную настороженность. Он знал, что она на прогулке, отсюда и второй столовый прибор и таинственный колокольчик. Я обернулся, почти готовый услышать смешок, идиотское хихиканье. Но при виде густого тенистого кустарника у ворот припомнил наш печальный разговор о Проспере, и у меня появилась более простая версия. Не слабоумие, а какое-то жуткое уродство». Не все были молоды и красивы, господин Эрфе. Я впервые почувствовал, как от безлюдья сосен по спине бежит холодок. Солнце клонилось к горизонту. Ночь в Греции наступает быстро, почти как в тропиках. В темноте спускаться по крутым тропам северного склона не хотелось. Повесив перчатку на самую середину верхней переклади на ворот, я прибавил ходу. Через полчаса меня осенила чудесная гипотеза о том, что кончис трансвестит. А вскоре, чего со мной не было уже несколько месяцев, я принялся напивать О визите к кончису я не сказал никому, даже мели, но часами гадал, кто же этот загадочный третий обитатель виллы. И решил, что, скорее всего, слабоумная женщина. Вот откуда замкнутость молчаливые слуги. О самом кончесе я размышлял тоже. Я не был вполне убежден, что он не гомосексуалист. В этом случае предупреждение Митфорда было бы понятным, хотя и не слишком для меня лестным. Дерганная натужность старика, прыжки с одного места на другое, от одной темы к другой, разболтанная походка, афористическая, уклончивая манера говорить, прихотливо вскинутые на прощание руки – Все эти причуды предполагали, точнее, нарочно подталкивали к предположению, что он хочет казаться моложе и здоровее, чем есть на самом деле. Оставался еще чудной случай с поэтической антологией, которую он явно держал на готове, чтобы ошеломить меня. В то воскресенье я долго купался, отплывал далеко от берега, и он легко мог подбросить вещи на склон Бурани, пока я был в воде. Тем не менее, подобное прелюдия к знакомству выглядело чрезмерно замысловатой. И что означали его вопрос «Призван ли я и заявление, что нас ждет много обретений?» Сами по себе, наверное, ничего. В применении же к нему лишь то, что он не в своем уме. «Для кого один?» Я вспомнил, с каким плохо скрытым презрением он произнес эти слова. Я отыскал в школьной библиотеке крупномасштабную карту острова. На ней были помечены границы земельного участка Бурани. Они простирались, особенно в восточном направлении, дальше, чем я полагал, 6 или 7 гектаров, почти 15 акров. Снова и снова, в изнурительные часы бдений над чистилищем курса английского языка Экерсли, Я думал о вилле, угнездившейся на отдаленном мысу. Я любил уроки разговорной речи, любил занятия по усложненной программе с классом, который в школе называли шестым языковым. Кучка 18-летних оболтусов, изучавших языки по той причине, что успехов в естественных науках от них ждать не приходилось. Но бесконечная морока по натаске начинающих повергала меня в отчаяние. Что я делаю? Я поднимаю руку. Что он делает? Он поднимает руку. Что они делают? Они поднимают руки. Их руки подняты? Да, их руки подняты. Я находился в положении чемпиона по теннису, обреченного играть с мозилами и подавать через сетку запоротые ими мечи. То и дело, поглядывая в окно на синее небо, На море и кипарисы я молился, чтобы скорее наступил вечер, и можно было уйти в учительский корпус, лечь на кровать и глотнуть узо. Казалось, зелень бурани принадлежит совсем иному миру. Она и далека, и близка одновременно. А маленькие загадки, что к концу недели стали в моих глазах просто крошечными, были всего-навсего неизбежной оскомой или случайностью и в конечном счете оборачивались утонченным наслаждением.